д е с я т колесо судьбы. Как только вышла из агентства, я позвонила по номеру, который мне подсказал менеджер, но никто не ответил. Я поискала номер в интернете, но ничего подходящего не нашла. Переключив несколько страниц поиска, увидела этот номер на сайте бронирования ресторанов. Нинкаси – это был бар крафтового пива. Мне бросилась в глаза фраза Нинкаси, покровительница пивоварения в шумерской мифологии. Поискав информацию об этом баре, я нашла новость, что недавно там произошел несчастный случай, а я как раз недавно и слышала об этом. Так вот где это произошло? Это был необычный бар с открытым бассейном во дворике. Я часто слышала о нем от девушек из ночных клубов. Они рассказывали, что каждые выходные там проходят шумные вечеринки. По мере того, как погода становилась жарче, а уровень алкоголя в крови повышался, все больше посетители прыгали в бассейн прямо в одежде и веселились там до упаду. Владелицей была бывшая эскортница, у которой в свое время было много покровителей, так что она ушла из э с к о р т а но в итоге осталась с пустыми руками. Поговаривали, что этот бар она открыла набрав долгов. Несчастный случай произошел в ее день рождения. Она пригласила немало VIP гостей и заготовила много сухого льда, чтобы создать особый эффект тумана на вечеринке. Затем бросила весь лед в бассейн, над водой поднялся густой туман. Поначалу гости были в восторге, но когда перестали что-либо видеть, завопили от ужаса. В итоге двое участников вечеринки оказались в реанимации, один погиб. Блогер, присутствовавший на вечеринке, вел прямую трансляцию, так что я смогла узнать все подробности. Под этой статьей была другая с заголовком «Умерла владелец а бара». Говорилось, что она скончалась в своем доме, когда еще велось полицейское расследование по делу погибших во время вечеринки. Естественно, дело было закрыто, но как связан с н а б и Нинкаси и магазин, о котором мне говорили? Я поспешила в полицейский участок. с у г ё н была знакома с этой историей. Дело вышло запутанным. Мы думали, что все закончится со смертью в л а д е л и ц ы но страховая компания запросила расследование. Значит, они предполагали, что оно связано с мошенничеством. Констатировали естественную смерть, и семья должна была получить баснословные выплаты. Продолжила с у г ё н Миллион долларов страховая компания была бы этому рада, но они должны были выплатить три с половиной миллиона. Застрахованная умерла через три месяца. Совпадение? Причина смерти? Врач подтвердил кровоизлияние в мозг. Ее нашли мертвой у себя дома. Медики сказали, что на момент обнаружения тела еще не началось трупное окоченение. Раз причину смерти установили, начала я, какой бы большой ни была страховая выплата. Подозревать в мошенничестве на основании этого умозаключения нельзя. Я продолжила. Не похоже на намеренное мошенничество. Это все, что я знаю. Если ты хочешь узнать что-то еще, могу связаться со следователем, который ведет это дело. А ты можешь? Конечно. Ведь им занимается Юхан. Но с ю г ё н я не могу. Воскликнула я. Слушай, ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Да, Юхан ведет это дело. Тут без вариантов. Но ведь тебе нужна информация. Если кажется, что все это как-то связано с Наби, позвони Юхану сама. Я не сразу ответила. Во-первых, владелица бара умерла, и от нее мы ничего узнать не можем. Во-вторых, нет никаких доказательств, что Наби там работала. Это же не магазин, а бар. Я пыталась смотреть на все позитивно, но на душе у меня было неспокойно. Ну ладно, произнесла я. Похоже, это действительно был несчастный случай. Вчера я обедала с Юханом. Он сказал, что ты помогла в расследовании дела Ян. сказала с у г ё н неловко б а р а б а н я пальцами по кружке. У меня была наводка. Люди из мира ночных клубов обычно не связываются с полицией, так что вместо них все сказала я. Ты очень любезна. Суген засмеялась, и мне стало ясно, что это был сарказм. Она продолжила: после развода с Юханом ты правда ни разу ему не позвонила. Все-таки вы были семьей. Семья. Давно я не слышала это слово, но сейчас мы с Юханом чужие друг другу, как никто. Можно любезно относиться даже к незнакомцу, но к нему я не могла. Знаешь, сыну друга Юхана, знаю, как у него дела. Через некоторое время после твоего развода он пропал. Сначала пропала его сестра. Он начал ее искать и тоже пропал. Сыну пропал? переспросила я. Если опираться на сухие факты, то раз никаких признаков жизни нет, его можно считать мертвым однозначно. Мне никто не говорил. Да кто же напрямую об этом расскажет? Я впервые слышала эту историю. Юхану пришлось тяжело, продолжила Суген. Он пытался заручиться поддержкой начальства, но в итоге его понизили в должности. Как же грустно было на него смотреть. А что с младшей сестрой сыну? Пока не нашли. А как это связано с Юханом? Так ты вообще ничего не знаешь. Чтобы найти похищенную сестру сыну, они притворились посетителями ночного клуба, что очень неприветствуется. Их обвиняли все. п Рокуроры, пресса, полиция. Сверху на такие истории реагируют остро, так что Юхана и сыну приструнили. Полиция и прокуратура всегда резко выступают против расследований под прикрытием. Я понимаю, почему, но с другой стороны, полицейским сложно поймать с поличным тех, кто связан с миром наркотиков, п р о с т и т у ц и и и азартными играми. Даже приблизиться к ним сложно. Между тем Суген продолжил рассказ. И тогда сыну попал в ловушку бандитов. Он все еще числится пропавшим. Юхан был потрясен и собирался уволиться, но в тот день встретил в участке тебя и решил повременить с увольнением. А я тут при чем? А при том всего несколько дней до этого ему казалось, что закон не на его стороне. Он хотел все бросить. Хорошо, что все так получилось. Как только я услышала эти слова, по спине у меня пробежал холодок. Дорогой, мне кажется, закон не на моей стороне. Я так говорила, когда потеряла маму, отправила в тюрьму отца, начала искать сестру. Никто не помогал мне. Я сама оказалась потерпевшей, но была вынуждена ходить каждый день на работу и выслушивать в участке души раздирающие истории других потерпевших. Я ощущала себя растением в пустыне, остался только иссохший стебель в острых колючках. Я вернулась в Аркану только вечером и почувствовала сильный голод. Но все, что у меня было, это маленькая пачка молока и хлеб. Добавив в молоко сахар с корицей, я почувствовала приятный аромат специй. Затем опустила кусочек хлеба в молоко, и тут мне пришло сообщение. Я спрячусь еще лучше, чтобы ты меня не нашла. Это была Сухи. Без сомнения, я знала, что это была она. От удивления я уронила кусочек хлеба в молоко, прочитала сообщение еще раз. Имене отправителя не было, номер тоже не высветился. Это наверняка Сухи. Я так долго ждала этот момент. Но теперь, когда он настал, не знала, что делать. Только сердце бешено стучало в груди, готовое в любую секунду выпрыгнуть. Хлеба в молоке р а з м я к Я вспомнила о Камиле и набрала ее номер, но она не ответила. Забыв запереть дверь, я сломя голову помчалась в р у м с а л о н Лора на Сен-Садоне. Неужели это здесь? Я приехала по адресу, указанному на визитке Камилы. Это была элитная вилла, окруженная высокой стеной, никакого намека на р у м с а л о н Здесь стояла необыкновенная тишина, отличная звукоизоляция. Позвонив несколько раз в домофон, я поняла, что он отключен. Прошлась по полисаднику, не обнаружив никого, и там подняла голову и закричала: "Есть кто-нибудь?". Я попыталась заглянуть на территорию. Вскоре ко мне подошли двое мужчин в костюмах. Они выглядели солидно, как сотрудники крупной компании, совсем не так, как охранники в ночных клубах. Говорили они тоже очень учтиво, но протокольно. Чем мы можем вам помочь? Я пришла встретиться с Камилой, она здесь. У вас назначена встреча? Нет, но просим вас покинуть территорию, сказал мужчина довольно вежливо, но вид у него был угрожающий. Я не планировала отступать, собираясь каким-то образом сопротивляться, но в этот момент из-за деревьев показались несколько теней, и я поняла, что лучше не обострять ситуацию. Передайте, пожалуйста, Камиле, что Сухи связалась со мной. Хорошо? п р о т а р а т о р и л а я. Однако никто не ответил мне. Я собиралась крикнуть еще раз, но тут открылись ворота парковки и выехала черная машина. Видимо, они боялись, что я буду слишком настойчива, так что предоставили мне водителя, чтобы тот отвез меня домой. Поистине оригинальный способ прогнать кого-то прочь. На дорогах были пробки, машина, в которой я сидела, тоже не двигалась. Седой водитель подумал, что я пришла к к а Мили за работой, но меня прогнали, так что он решил прочитать мне нотацию. Ты думаешь, что в мире э скорта легко заработать на жизнь, разливать алкоголь, улыбаться гостям и получать за это деньги, весело проводя время? Я ничего не ответила и отвернулась к окну. Не ступай на этот путь, не прикасайся к грязным деньгам. Да, жизнь непростая штука. И что теперь всем женщинам идти в э скорт? Подниматься самого низа нужно маленькими шагами. Тогда найдешь себе хорошего мужа, сможешь на него положиться. Это лучшая судьба для женщины. Ему что, заняться нечем? Как же раздражают люди, которые раздают советы, не зная всей подоплеки дела. Какая ирония! Он ругает мир из корта, хотя именно там и получает свою зарплату. Как говорится, то, что делает женщина за десять взмахов лопатой, мужчина сделает быстрее за один. Мужчинам легче жить в этом мире, сказал он. Что ж, тогда выйду замуж за экскаватор. Найди того, кто не шастает по н о ч н ы м клубам, и будь ему хорошей женой. Ради ребенка и как все копите на дом, откладывайте по н е м н о г у Вот вам и счастье, подумая о своих родителях. И больше не ходи в ночные клубы, никогда. Слушая все это, я не могла промолчать. Я не злилась, но была расстроена. Мой е мама нет в живых, отец в тюрьме, ответила я довольно резко. А водитель немного смутился и откашлялся, собирался дать мне последний совет. Когда же это кончится? Тем более. Ты должна жить достойно ради своих родителей и относиться к ним с уважением. Мой отец убил маму, но он все равно мой отец, поэтому по вашей логике я должна относиться к нему с уважением. Сколько бы денег ему отправить? Как думаете? Я говорила без смущения, ведь все это было правдой. В зеркале заднего вида я заметила его удивление. Я могла бы пропустить слова этого мужчины мимо ушей, но не захотела и продолжила. Он зарезал ее. Обстановка в семье была такая, что моя младшая сестра сбежала из дома. Можете мне помочь? Ну, это чужие дела. Он покраснел. Да, чужие. Если не можете помочь мне решить проблему, значит просто ведите машину. По пути вы два раза превысили скорость и один раз проехали на красный свет. Я могу заявить об этом в дорожное управление, но мы впервые встретились, так что обойдемся предупреждением. Высадите меня, пожалуйста, у пешеходного перехода. Больше водитель не издал ни звука. Выходя из машины, я ничего ему не сказала, и он сразу уехал. А я все-таки притворилась равнодушной к тому, что водитель получает деньги из кармана в л а д е л ь ц ы н о ч н о г о к л у б а и элитного борделя. Я выпустила пар, но настроение м о ё лучше не стало. Как на зло, я оказалась в непонятном месте, где не ходили ни автобусы, ни такси. Так что пошла пешком.